Рима улыбнулась, взяла пульверизатор и обработала третью фиалку. А главное, она снова могла принимать самое активное участие в событиях, могла влиять на них, и это было тем самым, что придавало ей сил. Во время ужина у Оли и Глеба, когда там так неожиданно появился Рудольф, сердце Римы вновь едва не отправило ее в клинику. Оно забилось быстро и отчаянно, но теперь ей совсем не хотелось не дышать. Напротив, хотелось жить. «Так как никогда до этого. Хотелось сделать глоток за глотком порции кислорода, которые сейчас казались особенно необходимыми. Хотелось вновь быть той Римой, которой она когда-то была». Отложив свои занятия цветоводством, она прошествовала к высокому, но довольно узкому шкафчику, где у нее хранились всякие нужные вещи. Проверила, на месте ли херес. Кивнула сама себе, выудила с верхней полки альбом и, присев на свою любимую атаманку, наскоро его пролистала». С фотографией на нее смотрела молодость, как она есть. Рудольф и Рима образца многолетней давности, которые придали ей сил перед тем, как она отложила альбом и взялась за телефон. Вздохнув, набрала номер Рудика и принялась ждать ответа. Сразу после именин, когда он проводил ее до дома, они почти не общались, лишь несколько телефонных звонков, в которых не было никакой теплоты. Рудольф словно бы отступил, давая Риме право самой выбирать, что делать дальше. И она была занята, чтобы позвонить ему и сказать, что... Или хотя бы просто пригласить на ужин. «Рудик, не перебивай меня, прошу», — вместо приветствия сказала она, когда мужчина подошел к телефону. «Сегодня в семь в Тарантасе, и если не придешь, я пойму». Вывалив это и почувствовав себя дурочкой-школьницей, впервые влюбившейся и подбросившей объекту своего обожания записку с признанием, Рима положила трубку рядом с телефоном и, убрав альбом в шкафчик, отправилась переодеваться и готовиться к встрече, которая, как она надеялась, обязательно состоится. Входя в тарантаз, Рима подняла подбородок повыше, но чисто королева, хотя уверенности внутри не было ни на грамм. А что если она все потеряла? Что если Рудик уже принял решение больше никогда не беспокоить ее? Рима уверяла себя, что это не так. Ведь иначе его просто не было бы на именинах Теодора. Но червячок сомнения все равно грыз душу. «Вас ждут?» — обратилась к ней улыбчивая хостес. Рима чуть не споткнулась на входе и не растянулась во весь рост. Вопрос выбил из колеи, но как только она заметила, поднявшегося ей навстречу Рудольфа, что занял дальний столик на двоих у окна, она кивнула и поплыла дальше с самым царственным видом. Потому что ей хотелось, чтобы Рудику завидовали все мужчины, собравшиеся под крышей ресторана. И потому что она сама себя чувствовала так хоть капельку увереннее. Рима, галантно поцеловав ей руку, Рудольф покачал головой, когда официант попытался отодвинуть для дамы стул и сделал это вместо него. Рудик только и смогла выдохнуть в ответ Рима, устраиваясь за столом. Первым делом она принялась мять в пальцах льняную салфетку. Нервы были не к черту, а все слова, которые она так тщательно заготавливала, куда-то испарились. Вина, воды. Очевидно, видя ее волнение, уточнил Рудольф, пока официант стоял рядом в ожидании с меню на перевес. Он уже заказал себе и почал бутылку шардоне, что навело Риму на мысль, будто Рудик прибыл сюда сильно загодя. «Воды» кивнула в ответ и, повернувшись к официанту, велела «Можете раздать меню». Вышло не очень культурно, но компания чужого человека нервировала ее еще больше. Официант удалился. Рима принялась истово листать страницы, ровным счетом не видя, что предлагает на ужин, и делала это до тех пор, пока Рудольф не накрыл ее руку своей, как будто успокаивая и придавая сил. Перевернув ладонь и сжав его пальцы, Рима сделала глубокий вдох и выпалила. «Я понимаю, что уже наговорила тебе столько, что можно считать чудом твое присутствие на именинах и здесь, но я хочу...» «Нет, я предлагаю...» Она набрала в грудь воздуха и выпалила, как из пушки. «Давай сбежим на неделю. И там, куда сбежим, поженимся». Выражение лица Рудольфа стало таким, что Рима не удержалась и нервно хохотнула. Брови Рудика взметнулись вверх, едва не касаясь гривы волос, а глаза округлились и стали похожими на два блюдца. Схватив со стола бокал вина, он залпом допил его, налил себе еще и приговорил вторую порцию с той же скоростью. «Нет, конечно, я понимаю, что...» Начала Рима, но Рудольф только вскинул руку, давая знак, чтобы она замолчала. Подоспевший вновь официант замер в полушаге от них. Господи, зачем он вообще все время им мешал? Она ведь не хотела есть. Ей сейчас в горло кусок не полезет. «Мы позовем вас чуть позже», – мягко ответил Рудик на вопросительный взгляд. И повернулся к Риме, давая понять, что сейчас лишние уши ни к чему. Она же застыла, понимая, что именно сейчас решится ее судьба. Посмеется ли над ней Рудольф? Или просто скажет, что в их возрасте наступает этап дожития, в который свадьбы не входят? «На какое число брать билеты?» – спросил он тихо, но торжественно, и Рима выдохнула с облегчением. Рассмеялась и налила себе из графина воды, отпила глоток, чтобы чуть смочить горло, и заговорила, вновь сбивчиво, но уже более уверенно. «Мне нужно завершить кое-что перед этим. Я собираюсь поучаствовать в судьбе сына». Опять? Рудольф откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Он не смотрел на нее неодобрительно или как-то выказывая свое недовольство, но под взором внимательных глаз, в которых разливалась глубина понимания, Рима на мгновение стало не по себе. Она вскинула подбородок, давая понять этим, что спорить бесполезно. Все уже решено. «Не опять, а... заключительно. И на этом все», — ответила Рима. «Больше никаких вмешательств». Сделав паузу, она пояснила. «Я собираюсь пригласить к себе Бажену. Мы с ней снова общаемся». Она постучала пальцами по столу, разыгрался аппетит, до да такой, что хотелось быстро обговорить предстоящее дело и заказать себе ужин из трех блюд. Поддавшись к Рудику, Рима дождалась, пока он склонится к ней, и проговорила. «Мне будет нужна твоя помощь».